Внешний я не опишу, продолжала между тем Загибалова. У него родинок никаких не было, одна только маленькая на щеке возле морщинки. Это хорошо, что про родинку помните, включился Костенко. Но тут что-то не вяжется у нас с вами. Родинка родинкой, а чего друг ушел ночью в никуда? Ни друзей нет, ни знакомых. Такси не сыщешь, до города пять верст, мороз. Пьяный был, поэтому и ушел. Пьяному мужику не весь что в голову взбрести может. — Это верно, — сразу же согласился Кондаков. — Но только зачем уходить, а чемоданы оставлять? И полгода за ними не возвращаться. — Сколько денег было в чемоданах? — Много, — ответила женщина, нахмурившись. Он пачки три вытащил, по карманам рассовал. — Это когда муж его провожать пошел? — Нет. — Это когда они выпивать начали. — А когда у них драка началась? — спросил Костенко тихо. Женщина снова вспыхнула. — Не было у них драки. — Поспорили промеж собой, и все. — Загибалова! — Не говори ложь! — снова посоветовал начальник отдела кадров. — Товарищ полковник прилетел из Москвы. «А если бы я был отсюда, врать можно?» — усмехнулся Костенко. Женщина опустила лицо в маленькие, красивые, хоть и в машинном масле, руки. «На Вот и отвечай!» — снова прорезался кадровик. «Нечего, понимаешь, вы мужа подозреваете?» — спросила Загибалова. «В чем?» — Кондаков подался вперед. «В чем мы его можем подозревать?» «Ничего я не знаю! Не знаю!» — заголосила вдруг женщина высоким голосом, и этот ее плач странно диссонировал со всем ее обликом. Вполне современная женщина, молодая. Даже в рабочей ее одежде был вкус, современный вкус. А здесь был вопль. Так мужиков на войну деревенские бабы провожали. «Вас сейчас отвезут в прокуратуру», — сказал Костенко, — «и допросят».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 Сколько денег спрятал в карманы, неизвестный, точно сказать не могу, но в толстых пачках были сто-рублевые бумаги. С моих слов записано правильно. Загибалова, Р.П. Ретроспектива 2 Ночью Кротов почувствовал на своем плече чью-то руку. Проснувшись, он не сразу открыл глаза, Несколько мгновений раздумывал, что бы это могло значить. Годы службы в диверсионной группе РОА приучили ко всякого рода неожиданностям. Немецкая тюрьма тоже, а здесь и вовсе концлагерь, всего можно ждать. «Вчера вроде бы все было в порядке», — быстро думал он, — «да и вся неделя прошла нормально». А что я сказал Рыжему? Я сказал, что погибать надо с музыкой, а лучше не погибать, а «обзавестись». Он спросил, что значит «обзавестись», и в глаза мне не смотрел, поэтому я сказал, что «обзавестись» надо ножами, чтобы большевиков резать тогда, когда патроны кончатся. Может, они мне сейчас клеить станут, что я клеветал на экономическую мощь Рейха. Отвечу, что я имел в виду патроны в моем мешке, а не на заводах Германии». Он сыграл испуг, взметнулся на койке, но рука еще сильнее сжала его плечо. Над ним стоял офицер в черном. — Ну, точно. Сейчас поволокут, — понял он. — Где же я что мог ляпнуть-то, а? — Одеваться? — спросил Кротов шепотом. Черный кивнул. — Только тихо, чтобы не разбудить соседей. И вышел из блока. В комнате лагерного коменданта было трое. Тот в черном, один в форме зеленых СС и один в штатском. Штатский заговорил на хорошем русском. Мы пригласили вас потому, что верим вам. Тот досадный инцидент, который имел место быть год назад, забыт. Согласны подписать бумагу, которая гласит, что вы будете расстреляны на месте за разглашение тайны, в которую вас посвятят. Я такую бумагу подписывал, когда меня к большевикам первый раз забрасывали, и здесь в лагере подписывал. Вас забрасывала армейская разведка? Здесь вы работаете на гестапо, а сейчас вы приглашены СД. Спасибо за доверие. Итак, вы готовы? Готов. Только интересуюсь, что за дело, если оно еще одной такой бумаги требует? Вы что? «Еврей, Кротов?» — спросил тот, что был в зеленой форме СС. «Только жиды так торгуются. Это недостойно человека, которому позволено связать свою судьбу с рейхом?» Кротов спросил, «Где бумага?» Штатский открыл папку, достал оттуда листок с приколотой фотографией Кротова, подвинул ему, протянул перо. Кротов машинально отметил, что Монблан, если с золотым пером, стоит 70 марок, большие деньги». Подписал, не читая, тем более, что они со своим готическим шрифтом совершенно озверели. Это у них Розенберг сказал, каждый немец должен писать лишь готикой, это угодно нашему национальному духу, это отличает нас от всех других европейцев, это старина и традиция, а нация вне традиции утрачивает самое себя. Штатский подвинул себе листочек, достал из другой папки лист бумаги, где был крупно выпечатан, Образец подписи Кротова сравнил, удовлетворенно улыбнулся, спрятал обе бумажки в третью папочку.